Глава 28. Поцелуй ангелов. Мир к миру, пепел к пеплу, прах к праху. В твердой и неизменной надежде на адаптацию. Заупокойная службы из новой эволюционистской Библии. Персиболь повернула голову и позволила ангелу поцеловать ее. Она закрыла глаза, дыша при открытом ртом и ждала, что будет дальше. Поначалу ничего не произошло, короткий целомудренный поцелуй. Прах прижался к ней, затем отступил, и вдруг она почувствовала, что ее дыхание очистилось, а следующий вдох наполнил грудь, которую уже не сдерживало страстное желание. Персиваль сделала глубокий вдох, задержала дыхание, позволила воздуху течь. Она снова владела собой. В течение одной долгой чистой секунды она ликовала, И если бы крылья тоже принадлежали ей, она бы развернула их. А затем прах коснулся ее плеча и назвал ее капитан. И Персиболь поняла, что больше никогда не будет собой. Она подготовилась к вторжению, к тому, что ее вырвут из себя, раздавят, изнасилуют, проткнут. Но все оказалось совсем не так. Она почувствовала, что постепенно растворяется. Края ее сознания словно скользили в разные стороны, становились хрупкими, а затем превращались в частицы, в порошок, в прах. Сердце боя раскрошилось, рассыпалось, разделилось на части, растрескалась рассеялась Она утекла прочь. Ядро, средоточие, эго стало тенью, через которую может проникнуть даже звездный свет. Персиваль словно превратилась в одни лишь пальцы без глаз, сплошные края без центра. Она почувствовала, как весь мир проходит сквозь нее, или как вся она проходит сквозь мир. Корабль и его обитатели уже ничем не отличались друг от друга. Она ощутила все дефекты мира, почувствовала, где его металл устал от боев, от бесконечного воздействия энтропии, прах был с ней. Вращаясь вдоль сетей узлов балок и решеток мира, она ощущала всю диффузную сущность праха, всю его холодную ангельскую волю. Она знала, где корабль выдержит, когда основная путеводная звезда превратится в сверхновую. Она видела, где никакой ремонт не поможет, где корабль неизбежно разрушится. Она ощущала границы других ангелов и те места, Зайти, куда она не могла. Она почувствовала, как с одной стороны приближается Ариан, с другой стороны шли Рен и Тристен, чтобы вернуть ее домой. Слишком поздно, слишком поздно. Персиваль оплакала не свою потерю, ведь она их не потеряла, а горе, которое они испытают от ее имени. Словно капля масла, упавшая в лужу, Персиваль растеклась тонким слоем и растворилась в мире. Довести Риан и Тристена до конечной точки лифт не мог, но доставил их к внешнему корпусу самого мостика, который находился в самой сердцевине мира. Когда лифт с лязгом остановился, вибрируя и напрягаясь, так что Риан чувствовала неслышный виск уставшего металла сквозь подошвы, она поначалу не могла отцепить свои перчатки от балки. Но Тристен, сверкая доспехами, остановился рядом с ней, И осторожно разжал каждый палец с нежностью, которая, как показалось, Риан была доведена до совершенства в течение нескольких десятилетий. Он взял ее за руку. На миг они застыли в невесомости лицом к лицу. А когда Риан вгляделась, она увидела, как его бледное лицо за щитком шлема перекосилось. Тристен подмигнул ей. А затем маска закрылась и в течение двух долгих секунд, пока не сомкнулась ее собственная броня, Риан смотрела на свое собственное отражение в блестящей березне панциря. Включились частицы датчики, соединенные с ее симбиотом, и они создали сферическое поле зрения, которое почти полностью дезориентировало Риан. Но броня подбодрила ее, нескончаемый поток данных, проходя через великое множество фильтров, становился понятным. Тристен отпустил руку Рен, и она подумала, не пожал ли он ее на прощание. Призрачный аватар Самаэля парил над ними, рядом с тем, что, по мнению Рен, могло быть только входом в шлюз. Тристен пошел прочь. Доспехи Рен последовали за ним. Войти оказалось просто. Самаэль просто протянул руку, не потому что ему это было нужно, а для пущего драматизма. И открыл дверь шлюза. Когда доспехи доставили Риан внутрь, ей в голову вдруг пришла мысль, так ли легко будет выбраться, и нужно ли будет выбираться. Оказавшись внутри, они двинулись по занятому паутиной коридору. Здесь было темно, но доспехи в свете не нуждались. Под ногами хрустели панцири насекомых, и доспехи расходовали внутренние запасы воздуха. В ходе разговора с броней Риан поняла, что местная Флора давно погибла от темноты и засухи, а с ней и фауна. Но, похоже, не раньше, чем у мух и пауков произошел популяционный взрыв. «Броня, готова к работе». «У тебя есть тебе «Этому комплекту не дали название». «Ой». Риан подождала, словно надеясь, что броня сама заполнит паузу. Но в голове она слышала только эхо своего беззвучного голоса. «А тебе хотелось бы получить имя?» Она, разумеется, не могла почувствовать, как броня медлит, обрабатывая вопрос. Даже возвышенные не обладали такими быстрыми рефлексами. Возможно, броня просто сфокусировалась на непростой задаче — следовать за остальными во мраке. Белые доспехи Тристена поблескивали в ультрафиолете. «Почему он выбрал белый цвет?» — подумал Риан. «Для большего пафоса? Или чтобы вызвать огонь на себя?» «Или, быть может, чтобы стать первым, кого заметит Ариан, если, когда они до нее доберутся». Ножны, висевшего за спиной антимеча, высунулись на уровне бедра. Риан нервно коснулась их. «Да», — сказала броня, когда Риан уже смирилась с тем, что не получит ответа. Риан кивнула, воротник потер ее шею и сказала, «Я подумаю об этом». Ей показалось, что в течение нескольких минут после этого ее походка стала более энергичной. Даже в темноте было легко понять, за какой дверью находится мостик. Риан четко видела стойку рядом с дверью, стеклянный купол и то, что под ним. Герой Инг знал, что лежит в ящике. Бумажный экземпляр новой эволюционистской Библии. В кожном переплете страницы спрессованы из древесины и хлопковых волокон выращенных в самой душе древней земли. Риан едва смело дышать, когда они двинулись вперед. Деталь за деталью, частица за частицей, прах собирал своего капитана. Он знал, что до этого дойдет, он знал, что она упадет в его бездну. Они жили в таких узах, эти маленькие интеллект, но он мог ее вернуть. Фрагмент за фрагментом он восстанавливал ее, объединял ее части показывал ей, как интегрировать себя. А поддерживать связи между сознанием Персиваль и Мясом, которым, как полагал прах, находилась ее душа, они учились вместе. Прах работал иступленно, учил лихторадочно, учился с остервенением, потому что Ариан уже была здесь, и прах чувствовал, как Азрафил давит на его края. Враги приближались, они почти пришли. А Лаздер не был настоящим капитаном, он просто командор. Старший, но не командующий, он никогда не отдавал себя во власть своего корабля, во власть своих ангелов. Так как персиваль сдалась сейчас, сдалась и овладела. И встала снова, с нее стекал грозовой свет, ее окутала дюжина сверкающих крыльев. Именно в этот миг переборка, отделявшая мостик от врага, взорвалась, и внутрь вошли Ариан, и ее ангел.